Глава вторая. Остроухие, клыкастые, шипастые. «Таиза!» — донесся до меня наполненный паникой голос господина Лорна. «Да чтоб вам жить долго и на одну пенсию!» — проворчала я, ступая на лестницу и добавила уже громче. «Иду, ваша милость! Бегу так быстро, как только могу!» В это утро выспаться мне не дали. Служанки разбудили с первыми рассветными лучами, которых даже видно не было из-за тяжелых темных туч, и метели, что налетело на княжество. Все то время, пока меня приводили в порядок и кормили завтраком, за окнами завывал злой ветер, леденящий душу. Не иначе, как князь Льда взбунтовался, надеясь, что карета невест по дороге в его замок заметет. А его нежелание жениться мне было известно от старых драконов. И вот я бы точно на его месте не торопилась. Видела я тех акул, что собираются бороться за его кошелек и чешуйчатый хвост. В особняке творилось настоящее безумие. Драконы сходили с ума, предостерегая меня на каждом шагу. Сегодня они вознамерились вбить мою бедную голову как можно больше знаний, но на самом деле повторили лишь то, что уже мною было выучено. Я бы предпочла другую информацию. Какие испытания меня ждут впереди, как их пройти, кого стоит остерегаться. Да хотя бы подробный план замка. Но у этих энтузиастов на пенсии не было ничего, кроме подковерных интриг. Теперь я отлично понимала, почему они обратились в гильдию наемников. Сами они были хуже беспомощных младенцев. И еще. «Господа», — окликнула я их, чуть повысив голос, — «я все помню, вам не о чем переживать». С этого момента от вас больше ничего не зависит. Если князь Льда или его люди узнают хоть что-то о нашей договоренности, на быструю смерть вы можете не рассчитывать. Мне оставалось только усмехнуться и закатить глаза. Да если бы я хотела, я уже двести раз могла бы донести на этих хвостатых князю. Но на кону были деньги, огромные деньги, а еще моя свобода». Выдавать драконов пока мне было просто невыгодно. Впрочем, наемник всегда работает с тем, кто больше платит. «Кодекс чести» — такая же сказка, как и то, что попаданцы могут вернуться обратно в свой мир. В этом мире в сказки я перестала верить. Под мои нужды вновь выделили ту самую наемную карету из черненного дерева. Прийти в замок пешком возможная невеста никак не могла, Да и не простила бы я драконам такого жлобства. К обеду метель разыгралась не на шутку. На два шага вперед ничего не было видно, но я хотя бы находилась внутри экипажа, тогда как возничему и лошадям не повезло от слова совсем. Как бы я ни всматривалась в виды за окном, ничего разглядеть так и не удалось. Прогулка, которая должна была познакомить меня с ледяным княжеством, обернулась бесцельным сидением в карете. В конце концов я его все задремала, но мигом пришла в себя стоила экипажу внезапно затормозить. Вооззнечие приехали – окликнула я мужчину и никак не ожидала, что в дверцу кареты тут же постучат. Леди вас там того вызывают раздался каркающий голос возничего сквозь завывание ветра. Кто вызывает? опешила я, открывая дверцу. Ну там надсмотрщики эти на воротах. Чуть замялся наемный работник, поглаживая пальцами свою рыжую бороду. «А зачем вызывают?» — глянула я поверх его головы, присматриваясь к встречающим. «Мне никто не докладывал». Выбираться из теплого экипажа в метель не хотелось совершенно. Но и дальше тянуть время было глупо. Впрочем, ветер и снег значительно поутихли, а, быть может, на замке и прилегающей территории стояла защита от непогоды. В любом случае, капюшон с головы не слетел, и на том спасибо. Было бы совсем неудобно его придерживать, неся в каждой руке по зачарованному саквояжу. Оставлять свои вещи непроверенному возничему я желанием не горела. Мало ли, уедет, куда глаза глядят. А потом сиди на шее ледяного дракона, как бедная родственница». А впрочем, этот вариант со счетов списывать пока рано. Вполне вероятно, что подобный инцидент мог бы помочь нам сблизиться. Если бы в мои планы входило сближение с князем льда. Я нервничала. Этого наверняка не было заметно внешне, но внутренне я едва ли не дрожала. Страх, что во мне снова вычислят попаданку, никуда не пропал даже спустя четыре года. Одно неосторожное слово, любая магия, направленная на меня, И вот я уже прощаюсь с жизнью. Наверное, этот страх во мне никогда не утихнет. Заприметив у распахнутых Настя шворот знакомого министра в компании еще троих мужчин, я постаралась поскорее натянуть на губы улыбку. Мой флёр уже давно рассеялся, так что сейчас я могла рассчитывать только на свое природное обаяние, которым отродясь не владела. «Лиди?» Лишь на миг взглянув на меня, мужчина в круглых очках — опустил глаза в листок бумаги. «Леди Фарн!» «Добрый день, господа! Что-то случилось? Почему кареты стоят?» Разношерстные экипажи всех цветов и оттенков действительно замерли на местах, занимая собой всю подъездную дорожку к замку. При этом часть транспорта так и оставалась за воротами, не имея возможности пересечь их. «Вам не о чем переживать, леди Фарн!» «Прежде чем вы сможете пересечь эти ворота, от вас потребуется одна маленькая формальность. Пройдемте». Статный мужчина в военном мундире уже по дороге представился Эроном Дектом. Моя память мигом нарисовала информацию о нем. Меня сопровождал никто иной, как министр военных дел, и мне это не очень понравилось. Попадаться на глаза верхушки ледяного княжества я не планировала. Сопроводив караульню что располагалось у черных ворот, резко контрастируя с ними белой наружной отделкой, господин Дект вежливо пропустил меня вперед в крохотный темный кабинет. Кроме двух стульев, рабочего стола и маленького окошка, с давно увядшей в горшке лилии, здесь больше ничего не имелось. Присев на стул, я приготовилась внимать. Однако рассказывать мне ничего не собирались. «Вот, подпишите». Заняв второй стул, что находился по другую сторону стола, министр военных дел улыбнулся и достал стопку листов. Поверх стопки легло серое пище перо. Придвинув к себе бумаги, я с сомнением посмотрела на мужчину. «Просто подписать?» «Совершенно верно». Мне улыбнулись повторно. «Не читая?» – уточнила я тоже, растянув губы в шкодливые улыбки. «Вам незачем терять время, юная леди. Пока вы будете подписывать бумаги, я расскажу вам самую суть». Положив руки на столешницу перед собой, я все-таки приготовилась внимать. «Вы подписываете, подписывайте». Поторопили меня слишком уж нетерпеливо. И вот тогда я взялась за чтение, потому что точно знала, о чем говорит поведение мужчины. В этом договоре а именно договор передо мной лежал, стопроцентно имелось то, что мне очень сильно не понравится, как не понравится любому разумному человеку. По работе в своей прошлой жизни я часто сталкивалась вот с такими хитро выделанными представителями финансовых организаций. Широко и открыто улыбаясь, они мастерски вешали лапшу на уши граждан, обратившихся к ним за займом, рассрочкой или кредитом. Рассказывая кучу бесполезной информации, ловко обходя стороной все действительно важные моменты, они доводили людей до состояния невменяемости, когда единственное, чего хочется, уже просто покинуть это место и попасть в тишину, потому что мозг информацию усваивать прекратил еще несколько минут назад. Я проверяла их добросовестную работу. Каждая организация, дорожащая своей репутацией, имела небольшой штат выездных сотрудников, которых никто из менеджеров не знал в лицо. Словно ужас на крыльях ночи, мы доводили нечестных работников до нервоза, задавая самые неудобные для них вопросы, тратя десятки минут на чтение договора, цепляясь за каждое дополнение, возникшее в документах не по воле клиента, а из молчаливой прихоти менеджера. Я любила свою работу. Мне нравилось делать свой мир хоть чуточку лучше, Искореняя отсутствие совести. И до чего я докатилась? Теперь совести не было у меня. Потому что попаданки с совестью в этом мире просто не выжить. «У нас мало времени. Невест много, вы не одна», — злился министр военных дел, поторапливая меня уже в который раз. Поторапливая без добренькой улыбки, заметно нервничая и даже злясь. Я дочитала, отложила листы Береза, зачарованное перо, которое вместо чернил использовала кровь того, кто писал, но подписывать не торопилась. Отростки от пера прочно впились в подушечки моих пальцев, причиняя не боль, но дискомфорт. Итак, в какой момент вы хотели сообщить мне, что итогом отбора может стать моя бесславная смерть? Вы невнимательно прочитали. Мы имели в виду совсем другое, спрятал мужчина взгляд. так вы «Подписываете?» Я очень внимательно прочитала. Пища перо задержалась над листом бумаги, нервируя господина Декто еще больше. Когда первая размашистая роспись появилась на листке, он громко выдохнул и даже прикрыл глаза. Создавалось стойкое ощущение, что, подписывая этот договор, я продаю свою грешную душу. И, наверное, именно так и было. Потому что они снимали с себя любую ответственность, за происходящее на отборе невест, и, что самое главное, были готовы выплатить денежное возмещение родственникам погибшей в случае этой самой гибели. Только у меня родственников не было, и желания помирать так рано тоже не было, а значит, вместо меня умрет кто-то другой. За свою жизнь, как и за свою свободу, я готова бороться до конца. Прямо не отбор невест, а игра на выживание какая-то. «Теперь вы ответите на мой вопрос?» Отложив подписанные листы, что в тот же миг сверкнули голубым сиянием, я едва ли успела расстаться с пищем пером. Бумаги пропали в столе мужчины так быстро, что я их глазом моргнуть не успела. «Юная леди, вам не о чем переживать. Это чистая формальность», — заголосил он старые песни о главном, а я против воли подняла глаза к потолку. «Интересно». «А кто-нибудь еще из барышень этот договор-приговор читал?» Из караульни меня попросту выперли. Уже без должного почтения, без миленькой улыбочки, но с явным облегчением. Однако в дверях я едва не столкнулась с хмурой вампиршей. Ее в караульню сопровождал тучный министр торговли, выдавая свою нервозность быстрыми речами и живой мимикой. «Смотри, куда прешь, деревенщина!» Огрызнулась вампирша, относящаяся к солнечному княжеству. Найти различие между вампирами солнца и луны было не так уж и трудно, если ты видел их хотя бы раз в жизни. Радужка солнечных клыкастых всегда имела золотой цвет. Они питались энергией солнца и яркими эмоциями представителей других рас. Впрочем, на самом деле питались они исключительно людьми, потому что те же драконы могли им все косточки переломать только за одну попытку полакомиться. Глаза же лунных вампиров отливали серебром. Днем они перемещались, закрывая с ног до головы черными непроницаемыми плащами, а то и вовсе не выходили на улицу. Их стихией была ночь, да и питались они не так безобидно. Их единственной пищей являлась кровь. И не из пакетика, нет, а прямо из вены несчастного, что попался им на пути. Чтобы всегда иметь пропитание, людей в свое княжество они заманивали работой и высокой оплатой. Но было между этими вампирами и кое-что одинаковое. Во-первых, они обладали просто невероятным самомнением. Во-вторых, любили одеваться броско, предпочитая в одежде насыщенные красные, синие, зеленые, золотые и серебряные цвета вперемешку с черным. Ну и в-третьих, они считали людей низшим сортом, едой, что мне сейчас и продемонстрировали. Бестрашно взглянув на вампиршу, я сделала шаг в сторону и всем своим видом показала, что путь свободен, но галочку для себя поставила. Да, выжить в этом отборе невест действительно будет по-настоящему трудно. Выжить и никого не убить. Возничий ждал меня почти на том же месте, За те полчаса, что я провела в караульне, экипаж продвинулся едва ли на 10 метров. Да я бы пешком гораздо быстрее до замка дошла. Но имелись особые правила, по которым драконы встречали гостей. Пришлось забираться обратно в карету и ждать. Когда очередь дошла до меня, я уже просто лежала на лавочке, мечтая съесть хоть что-нибудь. Хвостатый, встречающий меня перед лестницей, имел все шансы быть покусанным, но, видимо, они понимали, на что шли, а потому подготовились заранее. Забрав у меня оба саквояжа, слуга в очаровательной голубой ливрею по серым мраморным ступенькам сопроводил меня в замок. В холле замка уже собралось большинство участниц, но с вожделением я смотрела совсем не на них, а на столы с закусками и напитками. Впрочем, с таким же вожделением на представительниц человеческих княжеств смотрела пока еще единственная в этом зале вампирша. Вампирша из лунного княжества. «Кровушкой не поделитесь?» — вопросила она у меня, плотоядно облизывая красные губы. «А хлебушек вам маслом не намазать?» Прошествовав мимо сверкнувший серебром глаз вампирши к столу, я с удовольствием вгрызлась в корзинку, наполненную мясным паштетом. Едва не застонала в голос, получив гастрономический оргазм от того, что пустой желудок наконец-то встретился хоть с какой-нибудь едой. Что примечательно, кроме меня никто из присутствующих дам к столам не подходил. Рассосредоточившись по залу, они осматривали просторный холл, разделенный на две части двумя ступеньками и широким помостом. Но так казалось только со стороны. На самом деле они делали ровно то же, что и я. Вглядывались в лица соперниц, оценивали их статусы и наряды, чтобы сделать первые предположения. Я же в первую очередь обратила внимание на внутреннее убранство замка. У меня не было подробного плана строения, что значительно облегчило бы мне жизнь, а потому картину приходилось собирать по кусочкам. И так большой просторный холл с высокими потолками – поделенный на две части ступеньками и возвышением. От этого возвышения в две стороны на второй этаж вели широкие лестницы из красного дерева. Лестницы на третий этаж имели противоположное направление. Справа и слева, если смотреть от самого входа, зияли сразу по три высокие арки. Каждая арка — отдельный проход, но куда они вели, мне еще только предстояло выяснить. Над арками на уровне второго этажа хорошо просматривалась деревянная балюстрада. За ними было едва видно еще по три арки, что, скорее всего, уже вели к жилым коридорам. Только не в моих принципах было предполагать. Я хотела знать точно. Интерьер холла я бы не назвала примечательным. Видела я и более презентабельные помещения когда пробиралась в чужие дома под покровом ночи. Диваны и скамейки, обитые светлыми тканями, занимали места у стен рядом с большими окнами, создавая эдакие уголки для отдыха. Картин на стенах Яна считала всего шесть, но ни одна из них не являлась изображением князя Льда, что казалось необычным. Самовлюбленными в этом мире были не только вампиры. Бежевая отделка стен перекликалась с витиеватым узором на белом потолке. На столиках из красного дерева стояли ледяные вазы с живыми цветами. словно бы Ледяным был и пол, но холода от него не исходило. Как следует осмотревшись, я обратила свой взор на слуг и стражу, чьи волосы будто покрывала изморозь. Только в этом холле мужчин в голубых ливреях и военных кителях находилось больше пятнадцати. И если слуги наверняка здесь обитали лишь для того, чтобы в случае непредвиденных ситуаций помогать девушкам, то стражники, должно быть, тут и дневали, и ночевали. «Стоило узнать время, когда происходит смена караула. Это мне в будущем точно пригодится». Девушки не улыбались. Каждая из них фактически уже являлась невестой князя льда, но, тем не менее, каждая понимала, что женой станет только одна. Мне всегда тяжело давалось нахождение в женских коллективах. Прежде чем устроиться в банк, я сменила четыре места работы. Причиной моего скоропалительного увольнения являлась Одна и та же проблема. Подковерные интриги, которые в женских коллективах часто выходили за рамки безобидных. Нечто подобное наверняка ожидало меня и здесь. Это было видно по оценивающим хитрым и высокомерным взглядам. Когда в холл в сопровождении слуги вошла последняя кандидатка, нас стало ровно семнадцать. По количеству имеющихся независимых княжеств. От каждого княжества в итоге была выбрана только одна девушка – И это было понятно по внешности. Например, недалеко от меня стояли четыре человеческие невесты. Блондинка, брюнетка, шатенка и рыжая, словно на подбор. Чуть дальше у стола с напитками, нервно косились друг на друга светлые и темные эльфийки. Эти два княжества постоянно конфликтовали, люто ненавидя друг друга за то, что их часто сравнивали и вообще стригли под одну гребенку только, похоже, они были лишь заостренными ушами, большими глазами и непроизносимыми именами. Отличить же их было проще простого. Светлые эльфы имели бледную золотым оттенком кожу, а темные серую какого-то страшного землистого оттенка. Обладательницами примечательной внешности также являлись две представительницы из животного мира. За ними я наблюдала с особым интересом, потому что миниатюрная невеста из травоядных в цветастом платье пыталась оказаться как можно дальше от хищницы с раскосыми кошачьими глазами, а та шла за ней по пятам, словно бы охотилась. И, кажется, она даже получала удовольствие от этой игры. Но самыми многочисленными в этом зале являлись драконницы. Шесть представительниц чешуйчатых хвостатых рассыпались по залу, словно семечки, делая вид, что все происходящее их нисколько не заботит. Утонченные, красивые, надменные. Я могла идентифицировать принадлежность каждой, учитывая их волосы. У драконов была такая особенность. В человеческом виде их выдавал цвет волос, а в другой апостаси цвет чешуи. Звук чужих шагов мы заслышали еще до того, как их обладательница появилась на левой лестнице. Едва касаясь перил, статная дама в черном платье медленно спускалась по ступенькам под нашими любопытными взорами. Она одержала себя с княжеским величием, но быть матерью князя точно не могла. Его родители бесследно пропали несколько лет назад. Эту информацию я знала от своих нанимателей. «Добрый вечер, девушки!» — сдержанно улыбнулась женщина, отмечая взглядом каждую из нас. «То, что я продолжала есть при ее появлении, драконнице явно не понравилось. А я что? А если нас сегодня вообще не покормит, Я с диетами с детства не дружила». Невесты ответили женщине в разнобой. «Я тоже промычала что-то жизнеутверждающее, но особо на приветствии не зацикливалась». Нас заставили ждать очень долго ждать, так что радушие и доброжелательность во мне не осталось ни на грамм. Я рада приветствовать вас всех в замке князя Льда. Каждая из вас попала в это место не случайно. Вы были отобраны из сотен кандидаток, а значит, вас признали самыми лучшими. Я надеюсь, что на этом отборе каждый из вас может подтвердить делами и словами этот негласный статус. Ох, я, кажется, забыла представиться. Чуть шире улыбнулась драконица, но взгляд ее оставался пустым. Она точно произносила заученную речь, и даже эта заминка была запланирована. Я Энара Тьен. Но вы должны обращаться ко мне, ваша милость, или госпожа Тьен. Я являюсь тетей князя, управляющей этого замка и по совместительству управляющей на нынешнем отборе. «Вы будете находиться под моим надзором постоянно, и мое мнение, конечно же, отразится на выборе князя». О да, именно этой женщины, сующей свой нос в каждый угол, драконы по возможности просили избегать. Единственная родственница князя, которая прибрала к рукам все, до чего смогла дотянуться. Правда, до многого дотянуться просто не дали, И таким образом женщина заняла место управляющего замком. Ну, как заняла? Она выжила прошлого управляющего из замка, доведя его до белого коленя своими придирками. И как я должна ее избегать? Обо всех мелочах отбора мы с вами поговорим чуть позднее, в более уютной обстановке. А сейчас я бы хотела напомнить вам о важном нюансе, который наверняка беспокоит каждую из вас. Ступив в этот замок без должного сопровождения, вы тем самым скомпрометировали себя. Но не стоит пугаться испорченной репутации. Наш великий князь обязуется найти достойного жениха каждой, выбывшей из отбора невесте. Этот замок вы в любом случае покинете чьей-то женой. Фруктовой тарталеткой я все-таки подавилась. «Милочка, с вами все в порядке?» Не столько забеспокоилась, сколько разозлилась госпожа Тьен. «Кто-нибудь подайте ей бокал воды?» «Еще не хватало, чтобы у нас в первый же день невеста задохнулась». «А в другие дни можно?» Спросила я чисто из вредности, принимая бокал услуги. «Лично вам можно даже сегодня». С доброжелательной улыбочкой ответили мне, но всего секунду спустя интерес к моей персоне уже был потерян. Итак, дорогие девушки, прошу вас подняться за мной. Претендентки на хвост и чешую князя держались с подобающей их статусом медлительностью. Каждая шествовала по ступенькам лестницы словно по подиуму, придерживая многослойные юбки. Что примечательно, все до единой выбрали крой Платье принятое у драконов, тогда как в обычной жизни те же эльфы предпочитали тонкие обтягивающие наряды. Лично я, честно говоря, с удовольствием пришла бы в брюках, но драконы в таком виде меня бы даже из комнаты не выпустили. Наши саквояжи несли слуги. Оказавшись на втором этаже, госпожа Тьен провела нас через угловую арку. В небольшом коридоре метр на два нашлись красивые двухстворчатые белые двери. Массивные они были украшены почерневшим золотом, что вырисовывало простенькие узоры. Перешагнув через порог, мы оказались в длинном коридоре с множеством дверей, куда забились словно селедки в банку. А от запахов чужих духов у меня мигом закружилась голова. Тут был такой ароматный ансамбль, что тараканы и мухи в этом замке наверняка уже паковали вещи. Двери всех комнат были распахнуты настежь. Справа по коридору имелась общая гостиная для посиделок, а слева — столовая, которая тоже была рассчитана на всех и сразу. Спальни располагались дальше по коридору и, судя по всему, отличались только цветом текстиля. В остальном же наполнение мебелью было одинаковым. Лишь одна дверь в самом конце коридора оказалась закрытой. «А это моя спальня. Ко мне вы можете обращаться в любое время», — произнесла госпожа Тьен, останавливаясь у той самой двери. Ее цепкий взгляд напрочь прилип к моему лицу. «А напротив меня будет жить леди?» Я сделала вид, что абсолютно ее не понимаю. но ну, нельзя мне жить под присмотром, да еще в конце коридора». «Леди», — повторила она с нажимом, теряя терпение, — Но я в ответ лишь наивно хлопнула ресницами. «Вы будете жить напротив меня». «Девушки, занимайте комнаты. Времени осталось не так много. Первая ваша встреча с великим князем состоится за ужином». Последняя фраза произвела настоящий фурор. Похватав свои вещи обескураженных слуг, невесты понеслись занимать свободные комнаты, мигом позабыв о воспитании и этикете. В мгновение ока пестрые юбки — исчезли за дверьми а вы почему стоите смерили меня безразличным взглядом идите готовьтесь с улыбкой сделав шаг в спальню дверь я закрыла с величайшим удовольствием спальня была гораздо меньше той что выделили мне в арендованном драконами особняке кроме двуспальной кровати что была частично скрыта за темно-фиолетовым балдахином имелась прикроватная тумба и небольшой шкаф для вещей Рядом с массивным креслом стоял изящный столик на тонкой ножке. Пышный букет, стоящий в вазе, был не единственным элементом декора. На стене напротив кровати висела картина в золотой раме, на которой был изображен пейзаж, а часть каменного пола застилал белоснежный ковер с высоким ворсом. Но самым главным достоинством этой комнаты являлся вид из окна. Метель утихла окончательно, и теперь снег тихо падал пушистыми хлопьями на объемные фигуры, словно выточенные из льда. Ими был украшен весь парк на площади при замке. Медленно, но верно его покидали экипажи невест. Распахнув окно, я вдохнула студенный воздух. Это была еще не свобода, но ее аромат уже витал, окружал меня, заманивая, увлекая. Первая часть марлезонского балета была успешно исполнена. «Девушки, собираемся!» – раздался из-за двери звучный голос, управляющий отбором. Сбросив плащ, я взглянула на саквояжи, что так и остались неразобранными. Доставать из них моих мелких помощников было уже некогда, так что пришлось выходить в коридор как есть. И вот тут я поняла, почему потенциальные жены так быстро разлетелись по своим спальням. Абсолютно каждая не только избавилась от верхней одежды, но и переоделась в другое, более праздничное платье. А некоторые даже прически сделать умудрились. «Вы почему не переоделись?» Вызверилась на меня госпожа Тьен, рассматривая мое дневное платье. Оно было непозволительно светлым и простым, и не соответствовало правилам этикета. «Наверное, у этой человечки только одно нормальное платье», громким шепотом произнесла драконица из «Огненного княжества». Кончики ее волос отливали красным. «И то, наверное, не ее!» С неприятной ухмылкой согласилась вампирша из солнечных, даже не пытаясь имитировать шепот. «Откуда, безродный, взять деньги на платье? Может, украла?» Ану замолчали!» Строго осадила девушек госпожа Тьен. «Почему вы не переоделись?» «Я не успела», — процедила я, глядя совсем не на управляющую. «Откуда вампирша узнала, что я не имею родителей? Мы только в анкете указывали, что родственников у меня нет, а воспитывал меня опекун, который умер. Вампиры не могут похвастаться обостренным слухом, а значит, кое-кто получил доступ к анкетам. Мне бы взглянуть в эти анкеты тоже не помешало». «Не успела?» «Боюсь, ваше объяснение князя не устроит. Смерив меня напоследок... Многозначительным взглядом управляющая вновь потеряла ко мне интерес. Всё, девушке время вышло, следуйте за мной. Бывают в жизни такие моменты, когда сначала делаешь, а потом думаешь. Я всегда была терпеливым человеком, больше того, я всегда считала себя разумным человеком, но сегодня что-то явно пошло не так. В тот момент, когда все девушки неспешно последовали за госпожой Тянь, я тоже пошла и совершенно случайно Наступила на подол чужого платья. Абсолютно случайно. Совсем. И оторвался верхний слой платья. Ну, тоже совершенно случайно. «Ой, прошу прощения!» Наигранная всплеснула я руками, глядя обернувшейся вампирше в глаза. «Мы, человечки, такие неуклюжие!» «Ты!» — прогремела в коридоре. Замахнувшись, вампирша совершенно точно намеревалась меня ударить но ее холеную ручку перехватила госпожа Тьен. «Никогда!» — воскликнула она. «Никогда воспитанная девушка не опустится до рукоприкладства, как какая-нибудь базарная девка! А вы живо в кабинет князю! Пусть он сам с вами разбирается! Лес, проводите леди и доложите об инциденте князю!» Последняя фраза была адресована одному из слуг — что подпирали двери с нашей стороны коридора. М да, не так я себе представляла первую встречу с князем льда».